Вначале Родана насильно задевали оскорбления, которые наносили с его жене. Он хмурился и приходил в неистовство, грозился вызвать на дуэль мужей и братьев этих дерзких женщин, которые отказывали в должном уважении его жене, и только ее строжайшие приказания и просьбы удерживали его в границах приличия. «Не можешь же ты ввести меня в общество выстрелами!» — говорила она добродушно. «Вспомни, дорогой мой!» Ведь я как-никак была гувернанткой, а ты, мой бедный глупый муженёк, пользуешься незавидной репутацией. Тут и долги, и игра, и другие пороки. Со временем у нас будет сколько угодно друзей, а пока изволь быть хорошим мальчиком и слушаться своей наставнице во всём. Когда мы узнали, что тётка почти всё завещала Питту супругую, помнишь, в какое ты пришёл бешенство?» Ты готов был раструбить об этом по всему Парижу, и если бы я тебя не удержала, где бы ты был сейчас? В долговой тюрьме Сент-Пелажи, а не в Лондоне, в чудесном благоустроенном доме. Ты был в таком неистовстве, что способен был убить брата. Злой ты, Каин. Ну и что бы вышло, если бы ты продолжал сердиться? Сколько бы ты ни злился, это не вернет нам тетушкиных денег». Так не лучше ли быть в дружбе с семейством твоего брата, чем во вражде, как эти дураки бьют ты? Когда твой отец умрёт, королевская кровля будет для нас удобным пристанищем на зиму. Если мы в конец разоримся, ты будешь разрезать жаркое за обедом и присматривать за конюшнями, а я буду гувернанткой у детей леди Джейн. Разоримся? Глупости. Я ещё найду для тебя хорошее местечко». А может случиться, что пит со своим сынком умрут, и мы станем сэр Родден и миледи? Пока есть жизнь, есть и надежда, мой милый, и я еще намерена сделать из тебя человека. Кто продал твоих лошадей? Кто уплатил твои долги?» Родден должен был сознаться, что всем этим он обязан своей жене и обещал и впредь полагаться на ее мудрое руководство.